Витамин D. Разнообразие полезных свойств и основные источники. Витамин D регулирует огромное количество наших адаптивных процессов. Главная задача этого витамина — обеспечение способности организма выживать, то есть чувствовать себя хорошо в тяжелых условиях. Если раньше это были недостаток пищи и природные катаклизмы, то сейчас хронические заболевания, нарушение обмена веществ, аутоиммунитет, стрессы, воспаление на фоне переедания, отсутствие физической активности и некачественная пища. В паре с кальцием витамин D поддерживает общее состояние здоровья, способствуя здоровому метаболизму костной ткани и сохранению нормальной прочности скелета. Неплохо к ним также добавить витамин К2, но о нем позже. В наше время даже в развитых странах от дефицита витамина D страдает От 40 до 80% населения. Недостаток данного витамина приводит к снижению продуктивности, депрессиям, апатии, развитию и более тяжелому течению хронических заболеваний. Делает организм более уязвимым к инфекциям. Важным источником витамина D является Солнце, поскольку он синтезируется из холестерола после соприкосновения УФ излучения с кожей, поэтому холестерол обязательно должен быть в рационе, например, яйца. Те, кто живет ближе к экватору, реже имеют недостаток витамина D. Однако даже если вы уедете на пару недель на солнечные острова, а затем вернетесь в суровые условия севера, это никак не решит проблему. Да и в центральном округе ситуация не намного лучше. Поэтому смотрите на вещи реалистично. Жителям России необходимо получать данный витамин из еды, однако в ней он содержится в небольших количествах. Витамин D все чаще называют прогормоном, поскольку он запускает и контролирует важные реакции, в том числе и эндокринные. Как и витамин А, он имеет две формы — витамин D2 — эргокальциферол, содержащийся в растительных продуктах, и витамин D3 — холекальциферол, содержащийся в продуктах животного происхождения. Также по аналогии с витамином А форма D3 обладает большей биодоступностью, то есть лучшей усвояемостью, примерно в 500 раз быстрее, чем D2. В форме D3 этот витамин встречается в холестерина, жирных продуктах и жирной рыбе. Жир печени трески достаточно 50 мл в сутки. Скумбрия в 100 граммах почти 200% от нормы. Карп. Около 160%. Угорь, 100 грамм в день будет достаточно. Нерка. Омуль. Сельдь. Дикий лосось. Сиг. Радужная форель. Сардины. Мойва. Яйца. Печень говяжья. Цельное молоко. Деревенское сливочное или топленое масло. Икра любая. Говядина. Баранина. Однако стоит учитывать, что речь идет о мясе животных, которые гуляли на солнце и ели траву, и яйцах кур, которые делали то же самое, а не о комбинатных коровах и барашках. У витамина D есть множество важных функций. Как уже говорилось, он поддерживает здоровье костей, их обновление и плотность костной ткани. Это происходит благодаря совместной работе кальцитриола, его преобразованная форма, с паратиреоидным гормоном. Он также регулирует оборот других питательных веществ, отвечающих за функцию кальция в организме. Это очень важно для организма, поскольку при нарушении транспорта калий откладывается не в твердых, а в мягких тканях. Например, в артериях, в результате чего повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Очень нужен витамин D пожилым людям, чтобы не заполучить так называемое «размягчение костей». Еще одна его задача — поддержание иммунитета. Он защищает от частых ОРВИ и аутоиммунных заболеваний, участвует в предотвращении или быстром купировании воспалительных процессов благодаря тому, что его рецепторы содержатся в иммунных клетках. Он также участвует в контроле сахара, поэтому при повышении уровня глюкозы грамотный специалист в первую очередь посмотрит на то, что у вас с уровнем данного витамина. Кроме того, дефицит витамина D повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку контролирует воспалительные процессы и уровень холестерина, поддерживает здоровье сосудов. Влияет он и на сон, и даже на настроение. Его недостаток чреват депрессиями и повышенной тревожностью, бессонницей. Также от него зависит концентрация внимания, обучаемость и память. Он поддерживает способность принимать решения, обрабатывать, усваивать и хранить информацию в памяти, что очень важно, в частности для школьников и студентов. Витамин D играет важную роль в балансе гормонов. Его дефицит может помешать правильному синтезу тестостерона и эстрогена, что, в свою очередь, может создать неблагоприятную метаболическую ситуацию. Здоровая кожа — тоже его заслуга. Ведь он не только поддерживает иммунитет и контролирует воспаление, но и отвечает за восстановление и регенерацию клеток кожи. Больше всего дефициту витамина D подвержены определенные группы людей. Первое. Те, кто получает мало солнечного света. Особенно любители густо намазываться солнцезащитным кремом. А также люди, работающие в ночные смены или в условиях отсутствия дневного освещения. Второе. Люди с хроническими заболеваниями. Третье. Люди старше 70 лет. Четвертое. Госпитализированные на длительный период. Страдающие целиакией и другими нарушениями пищеварения, мешающими усвоению. Ну и, конечно, те, кто недополучает данный витамин из рациона. Стоит отметить, что малыши на грудном вскармливании также недополучают его, если недополучает мама. а для поддержания здорового уровня витамина D есть несколько простых правил. Первое. Потреблять столовую ложку печени трески ежедневно. Второе. Включить в рацион цельное молоко, йогурты и сливочное масло при наличии такой возможности. Третье. Ежедневно находиться 40 минут на солнце, не самом активном. Четвертое. Не забывать о жирной рыбе, мясе и яйцах. пятое. Следить за нормальной работой кишечника, чтобы все это усваивалось.